Плантогенеты крепко держались тогда, когда у них была овечья шерсть из Северной Англии, хлеб из Кента и Нормандии, вино из Аверни, ткани из Тулузы. Экономические связи вели к оживленному общению. Но слияние населения этих стран не возникало. Почему? Для ответа рассмотрим третий аспект этнический. Интересующая нас территория включает три ландшафтные зоны: субтропическую на юге Франции, лесную северной Франции и южной Англии. и суббореальную, вересковые поля Шотландии и Нортумберленда. Каждый ландшафт заставляет людей, в него попадающих, приспосабливаться к его особенностям. И таким образом возникает общность, часто совпадающая с этнической. Например, кельты в низовьях Роны собирали виноград, попадавшие туда римские колонисты I и IV века, воинственные бургунды V век, арабы VII век, каталонцы XI век, делали то же самое.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 включая рельеф. Что же касается северной половины Франции, ее сердца, то здесь ландшафт путем конвергентного развития переработал огромное количество народов, приходивших с востока и с юго-запада: Бельги, Аквитаны и Кельты в древности, Латиняне, и германцы в начале нашей эры, франки, бургунды, аланы, бритты в начале средневековья, английские, итальянские, испанские, голландские эмигранты эпохи реформации и так далее. Все они слились в однородную массу французских крестьян. блестяще описанных не столько этнографами, сколько Бальзаком, Золя и другими писателями-реалистами. Эренбург, устами своего героя, французского школьного учителя, определяет их так. Это не люди, это злаки. Чем незаметно для себя формулирует влияние ландшафта на этнос в аспекте физической географии? С этой точки зрения Париж должен рассматриваться как антропогенное урочище в лесной ландшафтной зоне с ускоренным ритмом развития. Ибо современный облик этого микрорайона отличается и от средневекового домена капетингов, и от римской лютеции. Но ведь синепроточное озеро милее быстро превращается в болото, тогда как окружающий его лес за это же время не меняется. Разница между антропогенными и гидрогенными элементами ландшафта в аспекте естествознания не принципиальна.